Глава четвертая. Врачи? Мы все заболели и нас изолировали? Или это эксперимент какой? От этой мысли я похолодела. Давно и всем известно, свидетели подобного долго не живут. Рядом что-то истерично запищала. Гад, он же меня сейчас выдаст. Я постаралась дышать тихо, размеренно. И писк прекратился. К счастью, эти двое были увлечены своим разговором и не обратили внимания на прибор сошедший с ума. Я чуть шевельнула головой, чтобы рассмотреть окружающее. Помещение большое, залитое ярким светом. Белые стены. У стены почти во всю ее длину и высоту стоят какие-то приборы и аппараты с мигающими дисплеями. Повернула голову в другую сторону и чуть не заорала в голос. Все пространство большого помещения занимали прозрачные капсулы, в которых лежали девушки с этого проклятого конкурса. Во всяком случае, крайнюю ко мне я узнала. Все они не двигались, одеты в такую же одежду, что и я. К рукам прикреплены датчики, проводов не видно. Нечто подобное я видела в каком-то фантастическом фильме. «Вот только не говорите мне, что нас похитили инопланетяне для своих опытов. Это даже в качестве бреда не годится, не бывает никаких инопланетян. Так же, как и вампиров с оборотнями». Постепенно, обходя все капсулы по очереди, эта парочка подобралась и ко мне. То есть сейчас они стояли ко мне спиной между мной и соседней капсулой. Опять этот странный язык с прищелкиванием и звонкими согласными». Рука моя затекла лежать в неудобной позе, и я осторожно по миллиметру вытянула ее вдоль тела. Внезапно пальцы мои нащупали нечто теплое и меховое. Точно, шерсть какая-то. И она не двигалась, но ощущалась живой. Это же мои котята! Они лежали возле моего бедра. Я осторожно потрогала их, И тут стоящие рядом заговорили по-русски. Как думаешь, еще один скачок они выдержат? У них совсем хрупкие организмы по сравнению с нами. Мы и тоскочки переносим в биологементах. Не хотелось бы терять ни одной, количество ведь точно рассчитано, лишних нет. Думаю, выдержат. Они крепче, чем кажутся. Глейн говорил, что последнюю едва подчинил чуть ли не третьим уровням, но и то сопротивлялось. Из-за нее едва успели уйти до катастрофы. А ничего так, женщины. Даже красивые есть. Ты бы особо не заглядывался. Какую дадут, та и будет. Главное, не привыкать к ней. Десять лет пролетят, не заметишь, а там и наши леди прибудут выбирать. Привыкнешь к землянке, жалко ее будет. А наши леди конкуренции не любят, знаешь ведь. Ты был на голубой? Правду говорят, что планета одна из самых красивых. Да, я там был с экспедицией посещения, когда составляли план освоения. Голубая и в самом деле прекрасна, если привыкнуть к свету Веги. Это четвертая планета от звезды, первые три безжизненны, просто голый, сплавленный камень. На голубой и воды в достатке, и климат мягкий. Хотя в некоторых областях зимы бывают и холодными. Геологи говорят, что это периодами бывает. Конечно, полностью ни флору, ни фауну не изучили, не хватило времени на всю планету, но то, что смогли, вполне безопасно для нас. А для этих? И для этих тоже так должно быть, ведь мы же к одному виду биологическому принадлежим и генетически совместимы. Неожиданно один из собеседников поднес руку к своей голове, к тому месту, где у людей ухо, И спустя несколько секунд сказал «Командир вызывает. Начинается подготовка к скачку через 20 часов». И они ушли, выключив свет. Но теперь я смотрела, как они включают свет, как открывают дверь. Только они вышли, как я резко села. Точнее, попыталась. Высота капсулы вовсе не была рассчитана на это, и я прибольно с треском впечаталась лбом в верхнюю крышку. Мне показалось, что она даже сдвинулась немного, но я с коротким непечатным воплем рухнула назад на сей раз разнообразие ради шмякнувшись с затылком и затихла, пытаясь осознать услышанное. Сознание мое насквозь материалистическое решительно отказывалось принимать то, что услужливо подсовывал мне мозг. По его мозгу мнению, мы всем составом красавец попали в объятия инопланетян. Они нас умыкнули. И теперь мы движемся с какой-то невероятной скоростью по направлению к одной из планет Веги. Вега — одна из красивых голубых звезд утреннего неба Земли. Как слабо мне помнится, до нее сумасшедшее количество парсек и столько же световых лет. Так говорил мозг. Сознание же упорно твердило «Да ну нафиг! Не бывает никаких инопланетян!» Скорее всего, это дурацкий розыгрыш или один из этапов этого идиотского конкурса. Вот не зря же он мне так не нравился. Если розыгрыш, то кого именно разыгрывают? Нет, я уверена, что я точно достойна внимания, но не до такой же степени. Тут меня уже терзают смутные сомнения. И что за ерунда с языком? То они говорят на незнакомом мне, то начинают говорить на отличном русском. Нет, надо выбираться из этой капсулы и идти на разведку. Найду их наблюдательный пункт, откуда они следят за нами, и разнесу там все к чёртовой матери. Будут знать, как издеваться над русскими красавицами. Решено. И я приступила к боевым действиям. Для начала надо выбраться из этого сооружения. Интересно, почему все лежат недвижимы, а я тут шибуршусь в одно лицо? Или мужики на мне схалтурили, и доза той самой успокойки, от которой все спят, мне досталось меньше? Или это кино показывают специально для меня? И в чем моя тогда особенность? Вопросов куда больше, чем ответов. Точнее, ответов вовсе нет. Наконец, мои усилия по расшатыванию верхней крышки этой капсулы увенчались успехом. Там что-то хряснуло, хрустнуло, и верхняя часть крышки отвалилась перекошенной. Так понимаю, что замок я таки сломала. Ладно, ломать не строить. А вот не надо было меня тут закрывать. Извиваясь ужом, я сумела вылезти через отломанную часть, перевалилась через бортик и зависла. В прямом смысле. Верхняя часть туловища вместе с руками и девичьей гордостью, грудью то есть, была на свободе и висела вниз головой, а вот ноги, купно с еще одной гордостью, попой то бишь, осталась и внутри, так как не пролезла через выломанную часть». Сама удивилась, сколько я знаю ненормативной лексики, пока, упираясь ногами в нижнюю часть капсулы и подтягивая себя руками при помощи злости и некоей матери, выбиралась оттуда. В конце концов, я просто полетела вниз с шумом, грохотом и воплями про всю ту же мать. В полете еще успела ощутимо приложиться локтем обоснования, на котором и стояло сие сооружение. Сама виновата, нефиг крыльями размахивать, коль летные способности неважные. В общем, пострадала только гордость. Вторая, ибо на нее я и приземлилась. Еще раз ощупав себя и не найдя критичных повреждений, решила осмотреться. Вроде бы дверь была в той стене, так же, как и свет где-то там включался. Дойдя на ощупь до стены, долго шарила руками по стене, пытаясь найти выключатель. Наконец нашарила, клавиша оказалась практически утопленной в стену. Нажала на нее и появился свет. Теперь я могла рассмотреть себя подробнее. Я была я, и тело мое, вон и шрамчик на ладони, в детстве упала и порезала ладонь осколком стекла, а дежонка на мне какая-то невразумительная. Ткань сизового цвета явно синтетика. Я к ней плохо отношусь, раздражение кожи обеспечено. Шорты чуть выше колена по ширине напоминают семейные труселя советских времен. В них мои ноги болтались, как карандаши в стакане. Сверху нечто среднее между майкой и футболкой. Рукавов нет, но вырез, как у футболки. Ширины сей наряд тоже был богатырской. Особенного холода я не ощущала, температура была скорее нейтральной, ни жарко, ни холодно. Но вот босой стоять на полу было не слишком комфортно. Покрытие пола было похоже на пластик. Холодило ступни и почему-то прилипало к ним. Кажется, больше на мне ничего не было. Белья на себе я не ощущала. А, нет, еще были на обоих запястьях гибкие пластиковые браслеты с несколькими мигающими огоньками. Я начала их снимать с рук, и аппарат, стоявший у изголовья моей варварски разломанной капсулы, тревожно запищал. Я мгновенно вернула браслеты на место. Аппарат успокоился. Получается, я могу бродить где угодно, лишь бы браслеты были при мне. Ладно, пока оставлю. Прошлась вдоль рядов других капсул. Все известные мне девушки-участницы конкурса были здесь. Но не было ни одной девушки из обслуги отеля, ресторана, не стилистов-визажистов и прочей обслуживающей сам конкурс публики. «Ничего не понятно. В инопланетян я по-прежнему не верила, но желание понять, что же тут происходит, не исчезло. Оно даже перешибло желание посетить туалет. Только я решила открыть дверь, как вспомнила про своих котят. Неужели я их здесь брошу одних? Да ни за что. Для чего же тогда я по помойке ползала? Подхватив теплые безвольные тельца малышей, поискала, куда бы их положить. Подходящей тары не увидела и решила поступить простым, но радикальным методом. Эту недофутболку связала Наталью узлом плотно и запихнула за пазуху котят. Получился такие бугристые живот из двух комков, Узелы котята. Вот я и в коридоре. Свет здесь и правда был приглушенный. Экономят, что ли? Пол покрыт таким же пластиком. Стены тоже, только цвет пластика зеленоватый. Двери тянулись вдоль закругляющегося коридора через неравные промежутки, и двери тоже были разной ширины и шире и уже. По своему опыту я предположила, что за узкими дверями скрываются служебные помещения. Случай проверить это у меня появился вскоре. Из-за поворота послышались голоса и шаги, причем шаги сопровождались каким-то прищелкиванием. Недолго думая, я открыла ближайшую узкую дверь и нырнула в нее оставила совсем небольшую щелку и прильнула к ней глазом. Если бы кто увидел эту картину, шок и заикание были бы обеспечены. Представьте себе, узкая, почти незаметная щелка в двери и бешено горящий глаз в ней. Сильное зрелище. Голоса приближались, и уже можно было услышать, о чем они разговаривают. Подготовку к скачку командир отодвинул на пару часов. Сейчас будем проходить метеоритный поток. Откуда он взялся тут? Давно ведь по трассе разгона стоят метеоритные ловушки. Опять эти из пятого сектора не следят за ними. Командир уже обработал материал и перед разгоном направленным лучом отправит в совет все данные. Пусть там ищут причину. А пока выбросим аварийный бой. Скорее бы уж скачок, я ради такого даже разгон готов вытерпеть молча. Ты забыл? Потом торможение. Чем оно лучше переносится? Хорошо этим в медблоке. Спят себе ни тошноты, ни тяжести, ни лопающихся сосудов в глазах и носу. А вообще ты прав. Осталось немного потерпеть, и голубая ждет нас. Надоело по глубокому космосу бродить. Хочу свой дом, свое дело, свою леди. Ладно, идем, сейчас всю защиту включать будем. Поток плотный. И они прошли мимо. Странно. Я слышала их речь как будто в двух диапазонах. В этом звонком и нашу русскую речь. И разговор какой-то странный. Сценаристы этого благана в детстве перечитали Ефремова? Или научной фантастики? Во всяком случае, будь я чуть наивнее, легко приняла бы это все за корабль в глубоком космосе. Выползла из своего убежища, бурчая, передразнивая сама себя и встреченных мною мужиков, пошла дальше. И тут внезапно напомнила о себе мое первое желание посетить туалет. Поиски мои увенчались успехом. Уже всего на четвертой узкой двери нашлось нечто подобное. Непонятные приборы на стене, подмигивающие мне зелеными огоньками. Нечто, похожее сразу и на унитаз и мужской писсуар одновременно то есть расположенная достаточно высоко. Закрыла за собой дверь и включила свет. Как я влезала на это сооружение, песня отдельная и скорбная. Скажу только, что чуть котят не выронила из-за пазухи. Но техника была на высоте. Все прошло благополучно и гигиенически чисто. А приборы на стене оказались подобны сухой обработке рук. Приободрившийся даже причесав свою гриву, плохо, что нет зеркала и расчески, Я выплыла из укромного помещения, вполне довольная собой. Но не успела я сделать и пары шагов, как пол подо мной резко дернулся в сторону и вниз. На ногах я, конечно, не удержалась и покатилась по полу вперед за поворот, стараясь катиться боком, чтобы не раздавить котят. Доехав до поворота, почувствовала, что пол тоже прекратил движение. Кряхтя и подсчитывая, что именно добавилось к ушибленному локтю, Я встала на четвереньки и поднялась нормально. Но ненадолго. Раздался какой-то ноющий на грани ультразвука звоночек, и Пол опять пришел в движение. Только в обратную сторону. И я поехала назад. Кататься так мне надоело. Туалет я посетила, пойду-ка я назад. Пусть они еще немного поиграются в свой спектакль, а я полежу в своем недоломанном склепе. Там тепло и мягко. И, наверное, без путешествий на четвереньках.